Глава 21. Люблю тебя. В вечернее небо взмыли три радужных дракона. Двое из них несли на своих спинах Анну Марию и Кристофера. Алексей остался вместе с чемоданом в таверне. Каждый из летевших навстречу судьбе думал о своем. Кристофер был счастлив, что нашелся ритуал, который вернет ему крылья. Анна-Мария надеялась на то, что любимый простит ее, стоит обману открыться. Но она была уверена, что поступает правильно. Драконы начали снижаться, и в какой-то момент Анна-Мария узнала место. Ее взору открылась поляна, большая, без кустов, окруженная камнями, посередине которой должен был расти цветок. Радужные сделали круг над поляной и приземлились чуть поодаль, как и просила ранее хозяйка. «Спасибо, милая», — девушка ступила на землю и погладила питомца. «Отойдите подальше и ждите, а лучше отправляйтесь на охоту. Засиделись возле таверны». Один из них мяукнул, выражая общее мнение. Троица лишь удалилась за ближайшие деревья. Идем, Анна», — Крис взял девушку за руку. Выйдя на поляну, молодые люди осмотрелись, и наметили места раскладки артефактов. Все было сделано, как и просила Мартиша. Артефакты лежали по импровизированному кругу, когда Анна достала последний. Кристофер, я тебя люблю, она улыбаясь протянула руки вперед. И я тебя. Их ладони встретились, они крепко сжали артефакт. Цветок распускается, прошептала Анна. Не отпускай мои ладони, что бы ни происходило. «Только не отпускай!» — последнее, что услышал Крис перед тем, как началось странное. Те артефакты, что лежали на земле, открылись, и в них в сторону пары потянулись белые магические нити. Они окутали и словно завязались бантиком вокруг ладоней молодых людей. Поляна, медленно кружась, поднялась над землей, А может, это лишь показалось молодым людям? Они смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Цветок распустился, выпуская желтую пыльцу. Влюбленную пару оторвала от земли, они застыли примерно в полуметре от нее, медленно кружась в противоположную сторону, нежели поляна. Ветер гулял в ветвях деревьев, предвещая непогоду. Неожиданно начал нарастать гул из десятков голосов, старых, молодых, детских. Связанная магией пара одновременно услышала слова, но каждый из них предназначенное только ему. Немолодой грубый голос кричал в уши Анне Марии. «Что делаешь, глупая? Одумайся, отпусти дракона! Ты потеряешь его любовь!» Неожиданно голос поменялся на женский молодой. «Не отпускай, не разжимай ладоней. Ради любви мы только и живем. Влюбишься еще раз, но в другого. Ты же понимаешь, что дракон без крыльев — это гусеница!» «Не слушай, деточка!» — в голову Канни Марии ворвался старческий женский голос. «Они врут, не говорят правды. Лишь ты согласишься на ритуал, дороги назад не будет. Ты потеряешь не просто его любовь. Ты больше никогда в жизни не сможешь полюбить. Ты этого хочешь? Быть ненужной оболочкой? Жить по инерции?» Анна-Мария все сильнее сжимала руки Кристофера. «Не отпускай!» — шептали ее губы а глаза с мольбой смотрели на любимого. «Разожми ладони, оттолкни ее. Если ты продолжишь ритуал, то навеки потеряешь Анну-Марию», нашёптывал детский голос в голове дракона. «Она тебя обманула, смолодушничала, решила молча вернуть тебе крылья. Ты же воин, сильный дракон. Разве тебе нужна эта жертва? Ты только нашел свою любовь. Неужели ты позволишь ей пропасть взамен на крылья?» Кристофер смотрел удивленным взглядом на девушку, пытаясь открыть рот. Неужели это правда? думал он, не понимая, что делать. Мне не нужны крылья без тебя. Его губы беззвучно открывались. Не смей! Он смог прочитать по девичьим губам. Ее ногти впились в его ладони. Она из последних сил оттолкнулась и прильнула к нему, даря поцелуй. Ты найдешь выход, влюбишь меня в себя! Анна-Мария шептала, но он все же услышал и все понял. Голос говорил правду. «Не смогу без тебя», — молодой человек попытался разжать ладони, но то ли магия, что окутала их руки, не дала этого сделать, то ли он просто не успел. «Благословляю ваш брак», — пророкотала над их головами. Ладони обоих обожгло магией. «Вы прошли испытание древнего дракона», — В голосе слышалось удовлетворение. «Я верну тебе крылья, храбрый дракон». И в тот же момент все стихло. Молодые люди упали без сил на землю. Заговоренная поляна вместе с волшебным цветком исчезла. «Анна! Анна-Мария!» Дракон привстал и посмотрел на девушку. Она, улыбаясь, смотрела в ответ. «Ты меня узнаешь? Ты меня любишь?» Он ощупывал ее лицо, когда взгляд упал на ладонь. Брачная метка, не молчи, Анна Мария. Люблю, выдохнула новоиспеченная жена и потеряла сознание. Любит! На глазах Кристофера появились слезы, и он вздохнул с облегчением. Без любимой и крылья не нужны. Анна он подхватил ее на руки, намереваясь бежать к радужным, и тут его накрыло осознание, что он и сам может лететь что никто ему не нужен, чтобы донести любимую жену до дома. «Вот мы и встретились один на один», — из-за ближайшего дерева вышел Владислав. «Не зря я тут с вечера вас караулю. Странным показалось, что радужные драконы тут что-то выискивают». «Как ты нас нашел? – выдохнул Крис, аккуратно укладывая девушку на траву. «А мой человек, что еще состоит на службе...» «Маячок навесил на вашу троицу разноцветную. Я думал, что выслежу их, прибью, а вам весточку пришлю, что готов к обмену. А тут такой подарок. Ты сам ко мне пришел, да еще и с девкой человеческой. Только под каким артефактом вы прятались? Не было и появились». Кристофер промолчал. Он выжидал, когда Владислав расслабится и приблизится. «А где же твоя жена?» «Что же ты один на охоту отправился и без сыновей?» Крис медленно начал отходить от Анны-Марии, чтобы ненароком не задеть ее в бою. «А ты обернись», — усмехнулся Владислав. Кристофер резко дёрнулся и понял, что это его заговаривали. Возле Анны сидели сыновья пограничника. У одного из них в руках был нож. «Вызываю тебя на бой до последней капли крови», — взревел Крис. «Ты тот, кто остался без крыльев, хочет сразиться с истинным драконом?» усмехнулся Владислав. «Что ж, уважу твою последнюю просьбу. Ты погибнешь от моих когтей». «Это мы еще посмотрим. Прикажи своим сыновьям не вредить, анне Марии, даже если ты проиграешь. Магией пусть клянутся». «Согласен. Оставлю ее в живых, хотя жена требовала ее крови». Молодые люди по приказу отца принесли клятву. Большой, видавший многое в своей жизни дракон, взмыл в небо, а вслед за удивленным Владиславом обернулся и распахнул крылья Кристофер. Бой был жестоким, и ни один из драконов не видел, как внизу на земле открылся большой родовой портал старейшины драконов, через который вышли сильнейшие маги. Сидевшие возле девушки преступники не оказали сопротивления. Настолько неожиданным для них оказалось появление представителей власти. Радужные драконы, давно парившие в небе, утробно зарычали, провожая взглядами падающего Владислава. Он был жив, но без сознания, когда его пеленали маги. «Анна-Мария», — раненый Кристофер бросился в сторону девушки. «С ней все в порядке», — Лишь сильно истощена. Неудивительно при ее состоянии, покачал головой мужчина, пока его внука осматривал лекарь. В каком состоянии? Кристофер почти вырвался из сильных рук экулапа, но был остановлен старейшиной. Что ты так взвился? Скоро придет в сознание твоя ненаглядная. Драконом она стала. Разве ты сам не чувствуешь? Ее дракон только народился, ему страшно. «Придется тебе его учить всем азам, что постигал сам в детстве», — рассмеялся дед. «Она моя жена», — Крис показал ладонь. Метка древнего дракона охнул родственник, и все присутствующие завороженно посмотрели на руку. «Я подозревал, что прошел какой-то ритуал, увидев тебя в небе, но чтобы сам древний дракон благословил, это просто чудо». «Как вы тут оказались?» Устало поинтересовался Крис. «Мы за тобой следили, метку повесили. Ты и Анна-Мария словно кость в горле Владислава и его жены были. Я надеялся, что они попытаются осуществить свою месть. Так и получилось. Все, Сил больше нет держать портал. Переходите. Нам еще выманивать главную злодейку. Надеюсь, ее материнское сердце дрогнет, и она согласится обменять свою свободу на жизнь детей». Утро начиналось с солнечных лучей, что гуляли по спальне. Анна-Мария открыла глаза и осмотрелась. Ее рука лежала в руке Кристофера, сидящего в кресле возле кровати. «Крис!» — она тихо позвала молодого человека. Проснулась. Он улыбнулся. «Как мы тут оказались?» «Подожди, Анна-Мария, ответь на один вопрос. Ты меня любишь?» «Люблю» улыбнулась она, сжимая его ладонь. «Любит», — выдохнул он и обнял жену. «А то, что ты стала моей женой, помнишь?» «Женой? Когда?» «Слушай и удивляйся. Отшлепать бы тебя за самоуправство, хотя...» — он пристально посмотрел на любимую. «Это можно будет устроить». После рассказа Криса Анна-Мария долго не могла прийти в себя, Она помнила, как начинался ритуал, а дальше был провал. «Я стала драконом?» Она ощупала свое лицо, шею, плечи. «Ничего не чувствую. Ты так шутишь, пытаясь отомстить за то, что я чуть не лишила тебя, любимой, пытаясь вернуть крылья?» «Не шучу. Дракончик маленький и, наверное, сейчас спит. Как проснется, будешь знакомиться. Я научу тебя летать». «Кстати, я отправил приглашение твоему отцу на свадьбу. Ночью не мог уснуть и делился со всеми своим счастьем. Он скоро прибудет. А еще тебе придется уволиться с работы. Мы уже обсудили с Алексеем, что стоит открыть свое сыскное агентство. Название придумаешь сама. На днях будет сыграна пышная свадьба для родных, но перед древним драконом ты уже моя жена». Он поцеловал татуировку на ладони жены. «Благословлены. Никто не верит в чудо. А какие красивые детки получатся у нас!» Кристофер просто фонтанировал лучами счастья. Он не верил в то, что счастье наконец заглянуло и в его дом. «А как же верно, заражаясь позитивными эмоциями, спросила Анна. «Столько сил вложено. Не хотелось бы закрывать». «И не будем. Наймём поваров. Твои радужные драконы будут летать на охоту, приносить гусениц». Да мы разбогатеем. Я согласна. На что? Крис с надеждой смотрел на жену. Быть всю жизнь с тобой счастливой. И я согласен. Их губы встретились в нежном поцелуе. Конец. Читала Лидия Инсарова.